Глава четвертая Пример Ивора оказался для меня заразительным. К утру следующего дня, после очередной ночи с бредовыми снами о Гре и Лерио, я созрела для серьезного разговора. Два года мук и сомнений — это слишком, пора прекращать. Именно поэтому я пришла пораньше на утреннюю тренировку по боевым искусствам. Сомнения и смятения буквально рвали меня на части. Держать под контролем чувства становилось сложнее, чем крылья. Пока я ждала начала занятия, уже в сотый раз мысленно прокручивала в голове разговор с куратором, решая сразу признаться в чувствах или начать издалека, с наводящих вопросов. Хотя пару раз, невольно коснувшись взглядом деревьев в парке, старательно отгоняла мысль попросту сбежать от сложного разговора. «Боги!» Я пережила экзамен и справилась с монстрами иного мира, но сейчас меня терзал тот же страх и неуверенность, что и тогда. Я успела накрутить себя до крайности, когда за несколько минут до начала занятий на полигоне показались сразу четверо кураторов — Лерры, Фиррит, Печер, Чешер и Лерра Ярс. «А где Лерио?» — перебегая взглядом с одного куратора на другого, расстроилась я. Следом за остальными кураторами, с присутствующими курсантами поздоровалась Регина. Затем неожиданно кивком приказала мне идти за ней. Мы отошли от остальных на несколько шагов, чтобы наш разговор не слышали. И в тот момент, когда я чуть голову от волнения и напряжения не потеряла, Лерра Регина мягко предложила. — Нам нужно поговорить. Точнее, у меня есть пара вопросов, Лерра Эйтыш, и мне хотелось бы получить на них ответы. «Да, конечно». Смущенно, виновато согласилась я. Ведь действительно задолжала ей парочку объяснений своего поведения. Хоть и не думала, что сегодня придется вести столько откровенных разговоров. «Ты бледная и неважно выглядишь», — нахмурившись, осторожно заметила Регина, разглядывая меня. «Что-то не так?» Я пожала плечами, не зная, как все пояснить. Затем решилась и почти отчаянно пожаловалась. Все не так. Интересно, красные брови Регины взметнулись от удивления. Поделишься? Может быть, я смогу помочь. Прикусив губу, я оглянулась на свою группу и преподавателей. Макс Чешер беседовал с коллегами, но не выпускал нас Регины из виду. Поймав мой взгляд, мужчина дернул уголком идеального рта в подобии скупой улыбки. Пришлось кивнуть в ответ. А дальше я обернулась к Регине и выпалила как на духу. «Простите меня, пожалуйста. Я, наверное, ужасно себя вела после экзамена, потому что думала, что вы изменяете Леру Лерио». Жаль, я никогда не обладала талантом художника, потому что изумленное вытянутое лицо Регины с выпученными глазами стоило бы запечатлеть на холсте. «Что?» Она подалась вперед. «Повтори, пожалуйста». Я нервно хмыкнула, собралась с духом и призналась. «Я считала вас с Лерио парой». «Еще с первого года обучения, когда он вас представил нам на полигоне. И мне стало очень обидно за него, когда я увидела вас с Лером Чешером вместе, там, в академии, в последний день перед отправкой в корпус. Вы обнимались и флиртовали, а я мне... Лер Лерио дорог мне, как куратор, и ваше поведение меня потрясло, ведь я сочла его изменой. А сейчас мне очень стыдно и неловко за собственные нехорошие мысли». К сожалению, свою ошибку я осознала лишь пару дней назад. «Подожди», — потрясла головой Регина. «Ты серьезно? Ты и вправду считала, будто Грей и я вместе?» Я кивнула. Какое-то время мы ошарашенно смотрели в глаза друг другу. А потом Регина расхохоталась, шлепнув ладонью себя по лбу. «Какая глупость! Ника, если бы я только могла предположить такое! Я и Грей? Серьезно?» «Нет, нет и еще раз нет. Да и наши мутации... Моя парная с Максом. Ты же видела?» «Про схожие мутации в парах нам рассказали лишь здесь, на вводной лекции». Напомнила я, чувствуя, что вот-вот сгорет стыдобище. Но отступить было нельзя. «И потом, вы ведь пригрозили мне на первом курсе, помните? Вы заметили, как я смотрела на Лерра Лерио и предупредили, что нужно быть внимательнее». Смотреть в оба, не ошибиться с выбором. Конечно, я помню, как говорила тебе что-то подобное. Растерянно согласилась Регина. Только это была не угроза, а совет Ника. Боги, я ведь намекала тебе присмотреться к Грею. А Макс уже тогда был моим мужем. Мужем? Я едва не плакала от осознания еще большей собственной глупости и пыталась вспомнить, понять, почему решила и приняла правду про отношения Грея и Регины. «Но почему тогда ты носишь имя рода Ярс, а не Чешер? Разве такое возможно у супругов?» «Да, если жена очень просит». Грустно улыбнулась Регина. Мои родители служили в корпусе и вместе погибли во время одного из крупнейших прорывов. Я осталась единственной представительницей рода Ярс. Макс понял меня и согласился с тем, что я буду Региной Ярс-Чешер. В корпусе все знали моих родителей и привыкли обращаться ко мне Ярс. «Как и Лерио. Ведь мы с Максом и Греем вместе учились, поэтому ко мне все по привычке обращаются Регина Ярс, опуская второе имя рода Чешер». «Сочувствую», — прошептала я. «Боль давно притупилась, но иногда я ужасно скучаю по родным», — кивнула Регина. «Давай вернемся к тебе и Грею. Или ты не хочешь больше поднимать эту тему? Только скажи, я не стану рассказывать, как он присматривал за тобой с первого года в Академии». Присматривал за мной? Теперь настала моя очередь хватать ртом воздух от изумления. Грей Лерио, ты не шутишь? Выпучив глаза, я таращилась на подругу-наставницу. Затем придушенно выдохнула. Ты и правда не хотела, чтобы я держалась от него подальше, а наоборот подталкивала к нему? Разумеется, кивнула Регина. Он к тому моменту уже рассказал мне о тебе. О своем <кхм>, интересе. Ко мне? — прошептала я, прижимая руки к груди. — Регина, скажи мне правду. Ты точно-точно не шутишь надо мной? — Нет, Ника, — улыбнулась она. — И сейчас Грей интересуется тобой ничуть не меньше, а гораздо больше. Иначе почему он курирует именно твою группу? Как считаешь? — О, боги! Регина вновь взяла осторожный, почти вкрадчивый тон. — Но ты можешь не переживать по поводу Грея и его чувств к тебе. «Он никогда не станет навязываться, Ника. Если ты сама не испытываешь ничего подобного...» Все время нашего разговора во мне набирали силу эмоции, и в один момент они достигли своего предела. Регина сбилась, потому что за моей спиной распахнулись крылья, испортив очередную куртку. Устав от непонимания и недоговорок, я с грустью вздохнула. «Вот такая у меня мутация. Ого, какая прелесть!» Регина восторженно обошла меня по кругу. Ее лицо озаряло очень обаятельная, искренняя улыбка. А я высказалась, не скрывая горечи. «Как видишь, скоро весь корпус узнает про курсантку, влюбленную в своего куратора. Потому что мои крылья — это невольное признание в любви. И боюсь этого». «Почему?» — опешила Регина. «Потому что ты сама сказала лишь про его интерес ко мне». «Можно прекрасно ко мне относиться, но не обязательно любить. Честно говоря, я так устала от неизвестности, что решилась поговорить с ним сегодня, объяснить ему все и, возможно, прислушаться к его эмоциям». «Прислушаться?» – переспросила Регина, нахмурившись. «Да», – кивнула я. «Это еще одна важная тема для разговора с Куратором. Я должна ему рассказать, что у меня, похоже, открылся новый дар. Порой я ощущаю чувства или эмоции других». Это сложно объяснить. К тому же не постоянно, а если с кем-то рядом нахожусь. Несколько раз это происходило спонтанно. Потом я попробовала сосредоточиться, и все получилось уже намеренно. «Эмпатия», — усмехнулась Регина. «Вот как? Забавно». «Что именно?» — не поняла я. «Новая способность, как и схожая мутация, — это вопросы по одной теме», — пояснила Регина. Грей эмпат, поэтому и ты эмпат, и таких, как вы, немного ника. Тебе необходимо безотлагательно обратиться за помощью и обучением Грею, потому что спонтанные считывания чужих эмоций будут происходить все чаще и усиливаться. Важно уметь их контролировать, а еще отличать от своих, чтобы избежать сложностей. Но бояться точно нечего. Спасибо, я так и сделаю. Под впечатлением от очередной новости кивнула я. «Интересно все сложилось. А ведь Грей во всем оказался прав. В чем?» «Растерялась я. Если откровенно, мы с Максом сомневались, что у вас с Греем что-то может получиться в будущем. А вот Грей был абсолютно уверен в тебе. В вас. Считаешь, я ему не подхожу или... Нет, дело не в тебе. Строго оборвала меня Регина. Мы сомневались из-за Эрона. Тот красавчик шел напролом, когда завоевывал твое сердце». «И мне казалось, у вас все сложится. Ведь ты была влюблена в него. Верона, Я тихо рассмеялась и покачала головой. «Нет, он стал мне хорошим другом, но еще на первом году обучения я честно призналась ему, что мы не станем полноценной парой. Я не испытывала к нему любви». Регина изумленно смотрела на меня и с досадой выдохнула. «И почему мы с тобой не поговорили обо всем раньше?» Простой разговор по душам мог открыть глаза на столько важных вещей. «Я не знаю», — пожала плечами, робко улыбнувшись. «Но хочу поговорить с Лером Лерио и понять, чего ждать дальше». «И правильно», — поддержала Регина с улыбкой, но, поморщившись, слегка виновато добавила. «Только тебе придется еще немного потерпеть. Грей уехал по делам в Дорату, вернется только вечером». «Ну-ну, не кисни». «Если этот разговор зрел в тебе два года, то еще чуточку, думаю, может потерпеть?» «Наверное», — засмеялась я. «Хорошо, а теперь пойдем строиться», — скомандовала Регина. «Сегодня занятие у вас веду я. Будем оттачивать ваши боевые навыки. Вспомнишь, чему я тебя учила? За мной Лерра Эйташ». «Есть Лерра Ярс?» Благодаря Регине и физическим нагрузкам... Я встряхнулась и вернула себе самообладание перед монстровидением предметом для всего курса. На огромной и закрытой от чужаков территории корпуса каких только построек, полигонов и тренировочных площадок не было. Лер Фирит ждал нас рядом с длинным деревянным строением, похожим на амбар, над воротами которого значилось «здание номер один». Приказав всем построиться в шеренге по группам, преподаватель провел короткий, но емкий и доходчивый инструктаж. Стены не ломать, своих в клете не бросать, не мусорить, сильно не кричать, штаны менять после завершения занятия. Всем понятно? На пункте о замене штанов все догадались, что будет непросто. Так точно, глухо отозвались мы. Курсанты, я призываю вас к вниманию, продолжил Лер Фирит, обводя нас строгим взглядом, и надеюсь на вашу выдержку. Первое практическое занятие по монстровидению. Часто вызывает неприятные чувства у первогодков, обучающихся здесь. Почему? Воспоминания об экзамене не дают покоя. Но когда вы войдете следом за мной и спуститесь в подвал... Да, курсанты, это небольшое здание с секретом. Оно гораздо больше, чем кажется. Так вот, когда мы спустимся вниз и приступим к занятию, каждому из присутствующих здесь понадобится вся выдержка. Готовы? Так точно отозвались мы, нервно переглядываясь. «Тогда за мной!» За воротами нас ждал самый обычный амбар с сеном, инструментами, ящиками и даже корытом у стены. Рядом со мной фыркнула Анжейка, осторожно ступавшая по деревянному настилу, словно опасалась в навозную лепешку вляпаться. Лер Фирит пошел в центр амбара и отодвинул в сторону здоровенную крышку, под которой мы увидели узкую лестницу, уходящую в темноту. Преподаватель первым начал спускаться, тихо проговорив заклинание, после которого на лестнице зажегся свет. Внизу показалась огромная монолитная дверь, которая беззвучно отъехала в сторону. Наша группа шла сразу за Лерром Фирвитом. Чувствуете запах? — пробормотал Ивор. Запах — это вежливо сказано. Вонь стояла ужасная. А ведь наверху в амбаре пахло сеном, видимо, выручала работа артефакта. — Фу! — брезгливо протянула Анжейка. — Что за смрад? — Так воняло на поле боя, — вспомнил Оллер, шедший следом за ней. Я едва не оступилась на последних ступеньках. Хорошо, Лер Фирет, следивший, как мы спускаемся, поддержал меня за локоть и громогласно заявил. — Как только войдете, рассредоточьтесь и действуйте в зависимости от ситуации. Пользуйтесь мозгами. За ошибочно принятое решение будет наказан командир. «Ясно. Я войду через три минуты и буду проверять эффективность вашей работы. Вперед! Группа Лерры Эйташ направо и налево. Группа Кайла Стида направо до упора. Группа...» Чтобы не мешать остальным спускаться, пока Лер Фирет раздавал приказы командирам, мы переступили порог большого квадратного подземного зала, из которого вело неведомо куда и, главное, неведомо кому в лапы множество коридоров. Я шла первой. Сердце стучало, как сумасшедшее. В носу стоял мерзейший запах, от которого слезились глаза и першило в горле. Как было приказано, я повела группу направо до первого поворота, затем налево, и за нами с тихим шелестом опустилась железная решетка. «Стоять!» — приказала я, осознав, что завела свою группу в ловушку. Вокруг стоял густой молочный туман, Доносился звук капавшей воды. Запах стоял уже не такой ядреный, как на входе в подземелье, но тем не менее. Сказать, что хотелось вернуться на свежий воздух, ничего не сказать. Без паники, на мое плечо легла рука Ивора. Позволишь мне немного покомандовать? Да, без колебаний и даже с облегчением разрешила я. Конечно. Плетельщице шаг назад, приказал Ивор, Оллер, я здесь. Парни выступили вперед. В руках Оллера блеснул длинный серебряный клинок. Я не успела и глазом моргнуть, как впереди послышалось шипение, туман слегка рассеялся, и на нас из него вышел огромный белый монстр. Замер на расстоянии примерно 15 шагов от защитников и уставился тремя огромными сиреневыми глазами. «Позволил собой для начала полюбоваться, что ли?» Я рассматривала громадину монстра, про себя составляя и запоминая его примерный портрет. Высокий, толстый, на четырех-трехпалых лапах, с большими ушами-лепешками, болтавшимися на крупной круглой голове. Морда с выдающимся морщинистым носом, нависшим над огромной от уха до уха пастью. «Боги!» — схлипнула Ринка, высказав наше общее с девочками мнение. «Он же размером с четыре телеги!» — потрясенно прошептала Нила. Оллер тряхнул руками, выпуская черные магические щупальца. А вот Ивор странно щурился, склоняя голову то к одному плечу, то к другому. Монстр дернул нелепой головой и издал громкий гул, словно кто-то дунул в трубу. Нила вцепилась в решетку и закричала в испуге. «Откройте! Эй!» Оллер же с угрозой двинулся на монстра. «Нет!» – неожиданно выпалила Анжейка оттолкнув меня Ирину с пути, в пару шагов догнала Оллера и дернула за локоть, вынуждая остановиться. «Подожди, не тронь его!» «Не бойся, я обезврежу эту тварь!» Оллер не сводил глаз почему-то не нападавшего, а топтавшегося на месте монстра. Тревожный гул повторился и снова. Его отзвуки буквально вибрировали у меня в груди. «Не стоит!» Произнес Сывор немного неуверенно, с сомнением, разглядывая кошмарное чудовище, а потом выдал и вовсе неожиданное мнение. Не думаю, что этот здоровяк опасен. Не думаешь? Хмуро переспросил Оллер. Гул повторился с новой силой. Монстр встал на задние мощные лапы, поднял передние, потрясая ими перед собой, и замотал громадной головой. Выглядело очень устрашающе. Вон Нила так впечатлилась, что пыталась протиснуться сквозь решетку. Если ей удастся, я полезу следом за ней. «Ника!» — с нездоровым азартом позвал Ивор, «Иди сюда!» «Я?» Ноги меня не слушались. Зато голова напомнила, что вообще-то именно меня назначили старшей группы. Поручили им отвечать за нее и принимать решения. Но монстр так ошеломил, оглушил что больше всего хотелось позвать на помощь и просочиться сквозь решетку. «Ты же вроде как эмпат. Попробуй прислушаться к его эмоциям», — предложил Ивор, осторожно беря меня за руку и вытягивая в первый ряд. «Давай, нам нужно подтверждение, что зверюга вовсе не опасное чудовище, и ты можешь помочь. Я буду прикрывать тебя, обещаю. Не дам случиться ничему плохому. Веришь?» Ивору я верила однозначно, только поэтому кивнула, сосредотачиваясь на монстре. В этот момент он с грохотом опустился на четыре лапы, отчего с потолка посыпался мусор, и вперил в меня все три глаза. Даже не мигал, сосредоточившись, я старалась и старалась, но... Прости, но внутри у него сплошной хаос. «Значит, ты чтец только людских душ», — усмехнулся Ивор. «Он не понимает, что происходит». Неожиданно прошептала Нила. И не хочет нападать. Он расстроен и беспокоится, а еще обижен. Ему хочется спрятаться от нас. Так и знал, обрадовался непонятно чему Ивор. Быть не может, услышала я Оллера за спиной. «Эта тварь явно не из нашего мира. Верно подмечено, согласился Ивор, как и собачка генерала Каршина, которая по его словам подверглась изменениям темной стороны. «Он и правда не опасен?» — обвела всех растерянным взглядом Рина. «Ты тоже эмпат?» — с радостным изумлением спросила я у Нилы. «Нормально, а нам, друзьям, никто ни словом не обмолвился!» — обиделась Анжейка. «Нет», — покачала головой Нила. «Я не знаю, что чувствуют другие люди, но теперь поняла, что чувствую животных, и, мне кажется, могу влиять на их поведение». Она протиснулась между нами и вышла вперед, вытянув ладонь. «Кажется», — уточнил Ивор, «а ну-ка вернись ко мне за спину». «Ни за что», — отказалась Нила. «Смотрите». «Успокойся, красавчик. Ш, -ш, ш Мы не причиним тебе зла. Ложись, отдохни». «Вот так». Я с восторгом смотрела, как огромный монстр, качнув головой, неуверенно опустился на пол и прикрыл три глаза. Более того... Его чувства пришли в полный покой, и я перестала ощущать его страх. Зверь действительно слушался Нилу. Еще с десяток секунд мы постояли в тишине, глядя, как монстр засыпает. А потом переглянулись и заулыбались друг другу. «Неужели получилось?» — недоверчиво шепнула Рина. «Вы утихомирили зверя, не применяя силу. Думаете, задание было в этом?» «Не совсем», — раздался голос Лерра Фирита. Мы обернулись. Он стоял за решеткой с довольной улыбкой. Нажал что-то на стене рядом с собой, чем привел в действие запирающий механизм. Когда наша темница с легким шелестом открылась, приказал «Выходите. Поднимайтесь наверх так же, как пришли. Занятие продолжится через час в другом месте. Здание под номером 3. Никому не опаздывать. Приказ понятен?» «Так точно», — ответили мы, ринувшись прочь. Наверху Остановившись возле ворот здания номер один, я с облегчением выдохнула. А потом ошарашенно посмотрела на восемь других зданий. С виду сарай сараями, построенные кое-как и стоят не в ряд, но, приглядевшись, поняла, что в этом внешнем беспорядке что-то есть. Не просто так они стоят именно в таком беспорядке и неподалеку друг от друга. Главное, никто посторонний не догадается, что они могут скрывать настолько кошмарные тайны под землей. «Думаете, там тоже живут монстры?» — высказал Ивор общую мысль. «Если и живут, то теперь мы знаем, что Нианила способна поладить с монстрами и легко укладывает чудищ силой слова», — усмехнулся Оллер. Рина, встав рядом с ним, добавила. «Да, но спасла монстра не Нила, а Анжейка, и спросила у нее. «Ты тоже что-то почувствовала?» «Кое-что», — пожала плечами та. «Видимо, хотела отмолчаться, как всегда». Но, сдавшись под нашими недоверчивыми и тяжелыми взглядами, сказала чуть больше. «С некоторых пор я вижу ауры. Пока не разобралась, что к чему. Но уже точно могу сказать, что Ивар прав, когда говорил, что Чуви генерала не отсюда. Я пока видела здесь очень мало животных. Одну бездомную собаку и трех котов. Все они совсем другие. Их окружает однотонное серое поле. А Чуви светятся серебром» потому что на нее повлияла темная страна напомнила я. «Нам ведь говорили об этом?» «Нет», — покачала головой Анжейка. «На предка Фоллера повлияла темная сторона. Я вижу в его ауре изменения, прожилки серебра в сиреневой ауре. Такие тонкие ниточки. А Чуве Договорить она не успела. К нам поднялась вторая группа, перемазанная в чем-то зеленом, с клиском, и воняла от ребят так, что хотелось унести ноги, Или сказать им, чтобы шли уже куда-нибудь. «Нам приказали принять душ», — уныло сообщил Кайл. «Присоединимся к занятиям немного позже. Предупреждаю, группа которая идет следом примерно в таком же виде». «Сочувствуем», — неискренне отозвался Ивор, подмигнув при этом Дриме, дерзкой красавице-блондинке, сменившей, кажется, уже дюжину защитников за пару лет обучения. «Давайте провожу и помогу». «Вдруг заблудитесь или некому будет полотенечко подать?» «А как же твоя пара?» — усмехнулась Дрима, кокетливо убирая с лица испачканную прядь волос. «Пара? А, ты про Анжейку? Мы напарники и все», — отмахнулся Ивор. «Идем, а то Лерфирит всего час на перерыв дал». «Да, нужно идти», — засмеялся Кайл. «Смыть себя эту мерзость. А на вас что, никто не напал?» «Расскажу по дороге», — предложил Ивор. Они отправились вперед, а я ощутила тоску и боль Анжейки. Посмотрела на нее с сочувствием, хотела сказать что-то ободряющее. Но тут наша королева обернулась, заметила мой взгляд и прошипела. «Не смей подслушивать мои эмоции. Ясно? Пожалеешь?» «Даже не собиралась», — ответила я, отворачиваясь. «Пойду сразу к третьему», — хотела сказать сараю, но уже знаю что тут прячут, и исправилась. «Зданию». «Кто со мной?» «Мы», — Рина взяла Оллера за руку. «И я», — кивнула Нила. «Приду позже», — сказала Анжейка и гордо удалилась в направлении главного здания. «Ревнует», — прошептала ей вслед Ринка. «Ты тоже чувствуешь?» — обрадовалась я. «Тут не нужно быть эмпатом», — покачала головой подруга, а потом, хитро блеснув глазами, добавила. «Вы ведь тоже заметили, что Ивор поддержал Анжейку, когда она просила не трогать зверя? Почему? Как считаете?» «И меня озарило. Он тоже видит ауры?» И про Чуви сказал. «Парная мутация!» — усмехнулся Оллер. «Вот оно что!» «Но у Ивора рожки, — напомнила я, — а у Анжейки новая прическа!» — хихикнула Нила, представляя к своей голове указательные пальчики. «Да она же прячет мутацию от него и от нас, прямо как ты прятала крылья от Лерио!» Я, кажется, покраснела, но ребят больше интересовала наша сладкая парочка. Рина прямо заявила. «Если все сходится, то Анжейка любит Ивора. «Но никогда этого не признает», — высказалась и я. «Даже если подтвердится парная мутация, она придумает, почему так случилось. Поэтому нам лучше не вмешиваться в их отношения». Пусть сами решают, как быть дальше. — Это точно, — кивнул Оллер, обнимая свою любимую за плечи. — Каждый сам выбирает судьбу. Через час пять групп собрались возле третьего здания. Отмытые и оставшиеся чистыми, недоверчиво смотрели на пришедшего последним и приветливо улыбавшегося Лерра Фиррита. — Готовы продолжить урок? Тогда нам снова вниз. Но на этот раз держитесь все за моей спиной. «И чтобы не звука, а магических воздействий тем более. Ясно?» «Так точно», — в предчувствии большого подвоха ответили мы. Третье подземелье поразило до глубины души. По периметру помещения стояли клетки с монстрами. Мы осторожно прошли за преподавателем в центр, где оставалось немного свободного пространства. У меня не было слов. Впрочем, Остальные курсанты также молча стояли и удивленно озирались вокруг. Монстры не подавали признаков агрессии. Занимались своими делами в больших вольерах. Огромный саблезубый ящер вылизывал лапы раздвоенным желтым языком. Нечто наподобие кота-переростка лежало на спине и лениво перекатывало в шести растопыренных лапах большой красный шар. Млошадообразный синий монстр сидел на заднице, и с любопытством смотрел на нас, иногда подергивая острым ухом. «Ну как вам?» — голос Лерра Фирита в подземном загоне для монстров показался громом среди ясного неба. Я вздрогнула и отвлеклась от созерцания иномирных чудовищ. «Зачем мы здесь?» — глухо спросил Ивор. «А вы еще не поняли?» — удивился преподаватель. «Можете перечитать название моего предмета, и тогда станет очевидна цель». «Значит, на ваших занятиях будут не только лекции и картинки в книжках», — пробормотала Анжейка, вставая поближе к Ивору. «Разумеется», — согласился с ней Лерфирит, «Теория скучна, а практика раскроет все прелести моего предмета». «Откуда здесь это все?» — спросил Оллер. «Поймали», — ответил Лер Фирит. «Мы должны убивать их во время занятий?» — с явным недовольством пробурчал Кайл. «А что, если так?» — вопросом ответил преподаватель. «Нельзя!» — выпалила Нила, выходя вперед с самым решительным видом. «Они не опасны?» «Сейчас нет», — согласился Данкон, старший одной из групп. «Пока сидят в клетках все лапушки. Но вспомни экзамен». «Нет!» — настаивала Нила. «Я чувствую, они не хотят причинять нам вред. Да, выглядят пугающе, потому что непривычно для нас. Но эти звери — не убийцы». Не хищники. Успокойся, Нила. Ивор положил ладонь на ее плечо. Предмет называется монстровидение значит, наша задача изучать монстров, а не уничтожать. Давайте послушаем Лерра Фиррита. Благодарю за понимание, Лер Тирит, улыбнулся преподаватель. Итак, перед вами аудитория, в которой мы будем проводить много времени. Здесь клетки с неизвестными вам монстрами сыной, темной стороны. Часть из них действительно не представляет опасности, является травоядной и даже нуждается в защите. — Как и те, с которыми мы столкнулись в первом здании? — спросил Чонис. — Не совсем, — покачал головой преподаватель. — Там вы видели Слорнов, с виду большие, но практически беззащитные, умеющие лишь громко кричать от испуга. Но не будьте беспечными, Слорны не так просты. Когда они голодны, то создают вокруг себя плохо пахнущий туман. Живые существа, находящиеся рядом достаточно долго и попавшие под его воздействие, засыпают. Слорные сосут энергию и образуют еще больше тумана, чтобы жертва не противилась и чтобы уже не проснулась. Эти монстры обладают лишь зачатками интеллекта. Трусливы, могут принимать разные облики, но все округлые или приближенные к ней формы. При уничтожении распадаются на весьма вонючую жижу. То есть на самом деле они опасны, могут выкачать энергию из живого до капли. Однако на это надо много времени. Например, чтобы повлиять на одного человека среднего телосложения, Слорн должен воздействовать туманом не меньше трех часов. Тогда появится легкая сонливость, которая начнет усугубляться. Чтобы иссушить человека полностью, монстру нужно примерно пять дней. Защитники и плетельщицы легко смогут справиться с таким чудовищем-паразитом. Наши Слорны кормятся местной дичью. Им вполне хватает. «Зачем же оставлять их в живых?» — удивился Рван. «Мы должны защищать наши земли от подобных тварей, а не плодить их. Сначала вы должны научиться разбираться в монстрах, уметь классифицировать их. Слорны нужны нам для обучения горячих первогодков, таких как вы». Во время моих занятий каждый из вас научится разбираться, когда ваша помощь и сила необходима, а когда лишняя. Например, сегодня три группы из пяти уничтожили Слорнов, в то время как те не представляли реальной опасности. Да, они чудовища, но вы должны научиться рационализировать свои действия. В настоящем бою, увидев Слорна, просто оставьте его на потом и переключитесь на более серьезного врага». Иначе потеряете драгоценное время, силы и членов своей группы. Кстати, сегодня отличились группы Лерры Эйташ и Леррадбина. Поздравляю, вы не убили своих монстров, сообразив, что это не нужно. Каждый курсант этих групп получает по 5 баллов. А теперь разделимся. Старшие группы, подходите ко мне и тяните лотерейный билетик. На обратной стороне будет выигрыш, номер клетки монстра, с которым вам сегодня предстоит познакомиться, а потом написать о нем доклад. После урока лерра Фиррита мне хотелось одного — передышки. Час изучения Тигорса, монстра, подобного нашим котам, но большего размера, с шестью лапами, двумя хвостами и еще массой отличий, довел нашу группу до предела усталости. Чудище нам попалось на диво веселое, ласковое и игривое — Вот только слюна у него была ядовитой, шерсть била электрическими разрядами, а когти оказались острыми, как бритвы. Так что Нила после занятия отправилась к лекарю зашивать рану, Ринка сразу получила противоядие и ушла в свою комнату отсыпаться, а я... Я просто попыталась пригладить вставшие дыбом волосы, удары разрядами даром не прошли, и отправилась на урок зельеварения. Честное слово когда входила в аудиторию, даже не предполагала, что любимый предмет окажется пострашнее предыдущего. Начиналось все очень хорошо. В большой круглой аудитории с возвышением в центре с семью столами, снабженными встроенными горелками для котелков. Кроме того, на возвышении красовалась дюжина кадок с растениями и три низких стеллажа с ингредиентами для зелий в аккуратно подписанных разноцветных банках. Вокруг этой озелененной рабочей зоны были расставлены лавки, но на них никто садиться не стал. Мы столпились у возвышения и внимательно рассматривали нового преподавателя – Лерра Корена Зигни. Выглядел Зельевар как принц из сказки. Высокий и красивый блондин с большими пронзительными глазами цвета штормового моря, атлетически стройный, в идеально сидевшем черном костюме – кипен на белой рубашке и уловко повязанном шейном платке. На него хотелось смотреть, как на картинку в книге, и мечтать, мечтать. Кажется, в детстве именно таким я представляла прекрасного принца на белом коне. Он несся откуда-то издалека, чтобы спасти меня от скучной жизни с родителями и увести в прекрасные дали, навстречу любовным приключениям. И даже голос у Лерра Корина Зигни оказался бесподобным — Тихий, низкий, завораживающий, он ласкал, как бархат, будто одаривал, обещал что-то невероятно чудесное. — Эй! — неожиданно раздраженно выдохнула Ола и едва не налетела на меня, потому что засмотрелась на Лерра Зигни и просто не заметила. Мы недоуменно переглянулись и... пристыженно разошлись. Только тут до меня дошло, как нелепо выглядела сама. Впрочем, устыдиться не успела. Заметила, что остальные девушки, в отличие от меня, смотрели на нового преподавателя не как на принца из сказки, а как на небожителя, сошедшего с небесных чертогов к нам, простым смертным. Сегодня наш урок будет посвящен знакомству и проверке знаний, усвоенных на предмете Лерра Влариса. Начал занятие Лер Зигни. Без понимания того, с каким растением имеете дело, что оно из себя представляет и как его можно использовать без вреда, «Вы навсегда останетесь плохим специалистом. Да, раньше с вами уже работал Лердаути, но он дал вам лишь азы. За следующие два года мы научим вас большему. Кроме того, часть из вас я выберу для отдельных, индивидуальных занятий». Большая половина плетельщиц, собравшихся в аудитории, тихонько вздохнула и подалась вперед, словно зачарованная. «Сегодня мне понадобится семь добровольцев». Продолжал Лер Зигни, как ни в чем не бывало. Взмахнув рукой, затянутой в черную кожаную перчатку, он предложил. «Выходите ко мне, самые смелые, но помните, если получите сегодня не незачет, то в качестве наказания потеряете первые два выходных дня, то есть вас не отпустят в город в течение следующего месяца». Последнее замечание сильно умерило энтузиазм девушек. Пропустить целый месяц выходных – Я даже шаг назад сделала. И наступила на ногу оля «Ай!» — выпалила она. «Прости!» — поспешила извиниться я. «Это вышло случайно, и...» «А вот и первые добровольцы!» — объявила Лер Зигни. «Если я правильно помню имена из ваших личных дел, то ко мне поднимаются Лерра Эйташ и Лерра Тейн. Прекрасно! Люблю смелых!» «Ну, кто еще?» Толпа курсантов окончательно притихла, чтобы не дай нелегкое не попасть в смельчаки, как мы солой А я, вздохнув и попытавшись в очередной раз пригладить волосы, прошла к одному из столов. Лер Зигни набрал остальных добровольцев считанные секунды. — Вот вы. — он указал на Чониса. — Смотрите на меня так, будто просите вызвать сюда. — Я не против, выходите. — И вы тоже. Лер Ландри, так? «Вам ведь неуютно в этой толпе? Королевы должны стоять на возвышении. Идите к нам, скорее. И вы...» Так нас оказалось семеро по числу столов и растерянно смотревших на однокурсников внизу. А те с сочувствием в глазах и одновременно облегчением мысленно подбадривали нас и желали не пролететь. В какой-то момент я ощутила на себе взгляд со стороны, обернулась и, клянусь, Заметила, как один из ядовито-красных бутонов ближайшего цветка резко отвернулся. Почувствовала ли я себя уверенней? Нисколько. Но на кону стояли мои первые выходные, а потому, получив задание, я собралась и принялась за работу. И тут удача улыбнулась. Лер Зигни велел паре курсантов принести котелки из Лаборанской и дал нам семерым разные задания — Довольно простые, но с небольшим уточнением, усложняющими задачу. Последнего ингредиента для каждого из заданных зелий здесь нет. Но вокруг имеются схожие по воздействию растения, которые могут послужить заменой. Воспользуйтесь интуицией и знаниями. И действуйте. Сколько времени вам дать? Я задумалась. Лер Даути и мой отец всегда повторяли одно и то же – Замена любого ингредиента или его дозировки может привести к непредсказуемым последствиям. Мне нужно 15 минут, во всеуслышание объявила Анжейка, и гордо усмехнулась в толпе внизу. Мне нужно 12 минут, попросила Ола. Остальные четверо обещали уложиться в примерно те же промежутки времени. Я очень сомневалась, что смогу выполнить задание. Отсутствующим ингредиентом у меня была пыльца от Тивистиса. Этот цветок рос рядом с болотами, предпочитая влажную почву и тень. Пыльцы требовалось совсем немного, но чем ее заменить? Пока все отвечали, я беспокоенно рассматривала растения в катках. На одном из них рос цветок, похожий на нужный мне. Лерра Эйташ, преподаватель встал напротив, заложив руки за спину и с интересом меня разглядывая, словно препарируя. — Я мне... — Давай, Ника, не бойся, — поддержала меня Анжейка. — Ты ведь была одной из лучших у Лерра Даути. Я вздохнула и попросила. — Дайте мне пятнадцать минут. Мне показалось, что в глазах цвета морского шторма проскользнуло разочарование. Но Лер Зигни быстро отвернулся и, взглянув на часы, вынутые из нагрудного кармана, сообщил во всеуслышание. — Три, два, один, начали! «Подсказки от аудитории разрешаются, но в рабочую зону подниматься нельзя. Работаем!» И я принялась за дело. Тщательно выверив пропорции, соединила вместе восемь имеющихся ингредиентов. Девятый следовало добыть из цветка в самой дальней катке. К ней я приближалась медленно, затаив дыхание и гадая, в чем же подвох. Остановившись у цветущего растения, вспомнила занятие Лерра Влариса когда он долго и нудно говорил о новых формах растений, появляющихся в результате влияния на них темной стороны. Голос у него был ужасно монотонный, а я тогда думала о Грее Лерио, не понимая, как себя с ним вести и что делать дальше. В итоге часть лекции пропустила мимо ушей. Теперь, конечно, жалела об этом, но выбора не осталось. Осторожно набрав пыльцы из цветка, похожего на цивистис, я вернулась к своему столу и закончила варить зелье к этому времени пятеро курсантов уже справились со своими заданиями. я была шестой последний закончила ола и выглядела от чего то расстроенной готовы слишком уж доброжелательно спросил лер Зигни. на этот раз его голос мне ужасно не понравился всем существом чувствовала подвох но признавать поражение никто не спешил так точно ответили мы тогда пейте свои зелья. Каждый по глотку. Я неуверенно посмотрела на свою работу. Зелье от головной боли. На вид оно было точно таким же, как в учебнике. Что ж, я, как всегда, стану первой. Рассмеялась Анжейка и сделала глоток. А что же остальные? Усмехнулся Лер Зигни. Со всех сторон от возвышения раздались пожелания. Давайте! Вы молодцы! Последний шаг к зачету! Пришлось пить. Я сделала глоток и отставила колбочку в сторону. А потом встретилась взглядом с преподавателем и уже в полной мере ощутила его разочарование. Не придуманное мной, а настоящее. Он стоял близко, и мой дар эмпата позволил заглянуть за завесу чужих эмоций. «Что ж», — сурово и холодно произнес Лер Зигни. «Всем неут! «Как?» — поразилась Анжейка. «Вы даже не проверили...» «Я точно сварила все по рецепту?» «Кто может сказать, почему я не стану проверять ваши результаты?» Ледяным тоном спросил преподаватель. «Мы не должны были варить зелья», — тихо ответила Ола. «Почему?» Лер Зигни уставился прямо на меня. «Потому что последний ингредиент был ненадежен», — сказала я, чувствуя себя полнейшей дурой. «Мы заменили его, и теперь вы выпили непонятно что». Завершил мою мысль Лер Зигни. Всем неут, и Лер Рудаути передам, что он ничему вас не научил за два года. Кроме того, на лекции Лерра Влариса было сказано, что измененные тьмой растения мутируют, и использовать их для зелья по старым рецептам в качестве замены нельзя, выдохнула Ола. И что с нами будет теперь? Скинув подбородок, со злостью спросил Анжейка. Отправитесь к лекарю и примите противоядие. — отмахнулся от нас Лер Зигни. — Потом пойдете в свои комнаты отсыпаться до завтра. следующие дня три все будете мучиться головными болями, болями в животе и другими неприятными ощущениями. Заодно подумайте, как следует над своими действиями, и перечитайте лекции по зельеварению. Свободны? Вон отсюда, недоучки. В лечебном крыле нам посочувствовали, дали лекарства и отправили по комнатам. Пока я шла к себе, чувствовала нарастающую головную боль и непередаваемый отчаянный стыд. Чем я думала? Почему сразу не сказала, что задание не может быть выполнено? Ведь это было элементарно. В своей комнате я приняла холодный душ и переоделась, собираясь сразу лечь. Голова уже раскалывалась, когда ко мне постучали. Добрила до двери и открыла с твердым намерением прогнать незваного гостя, если только не пришел сообщить о чем-нибудь важном. Но на пороге стоял Грей Лерио. Ника, как ты? Я так хотела поговорить с ним, объясниться, спросить о многом, признаться кое в чем, а в итоге смогла только отступить в сторону и пристыженно опустить немилосердно гудевшую голову. Глупую голову. Грей вошел в комнату. Прикрыл за собой дверь и протянул мне миниатюрный пузырек с темно-зеленой жидкостью. «Выпей, станет легче. Это зелье полностью нейтрализует эффект от того, что сварила ты». «Я не могу». Прошептала, морщась. Даже говорить было больно. «Лер -Зиг не велел. Пей». Он вынул пробку и вложил пузырек мне в руку. «Конечно, я послушалась. Выпила все до дна, пошатнулась. Лерио поддержал меня. Довел до кровати». Бережно посадил и встал напротив, не сводя глаз. Он был в дорожной одежде, ботинки покрыты пылью. Только вернулся и сразу пришел ко мне? «Ужасно стыдно», — призналась я, продолжая осторожно рассматривать куратора. «Я ведь знала, что нельзя было варить зелье, но не думала, что преподаватель может проверять вот так, провоцировать». «Теперь вы знаете, что может», — кивнул Лерио. «У Лерра Зигни свои методы, и они очень эффективны. Если следовать его методам, теперь мне нужно три дня промучиться, чтобы запомнить этот опыт на всю жизнь», — пробормотала я, чувствуя, что становится легче дышать и говорить. Боль уходила и в мыслях прояснялась. «Я думаю, ты и так поняла, какому риску себя подвергла. Не стоит больше мучиться». Без норвоучений посочувствовал мой спаситель. «Уверен, этот урок запомнится на всю жизнь». «Ведь если приготовить такое лекарство и дать его нуждающимся, они могут умереть?» «Лер Зигни для вас выбрал наименее вредные измененные растения, но в будущем...» «Я понимаю», — прошептала, обняв себя за плечи, — «зря вы дали мне лекарство. «Никогда еще не чувствовала себя настолько ужасно. Не из-за боли она как раз отступила». Мне хотелось провалиться сквозь землю, потому что свидетелем моей неимоверной глупости стал замечательный мужчина, перед которым я мечтала показать себя с лучшей стороны. Какого он теперь мнения обо мне? Кого видит? Глупую девчонку, способную отравить из-за самонадеянности? — Только не придумывай себе ничего сверхужасного, — неожиданно попросил Лерио. — Зигни еще повезло, что я не встретил его до тебя. Но нам с ним точно предстоит разговор о том, как не стоит обращаться с моей старшей группы. Кажется, я покраснела. Ника. Лер Лерио присел на корточки и взял меня за руку. Погладив большим пальцем мою ладонь, он улыбнулся и уточнил. «Это правда, что ты тоже эмпат?» Я забыла, как дышать. Регина рассказала ему, и теперь он знает, что я не только крылатая, но еще и... Ника! Он слегка растянул мое имя, заулыбался шире. «Я ведь чувствую тебя. Ты знаешь это?» «Угу», — кивнула. И разом в полной мере осознала, что ни мои, ни чужие чувства для него не секрет. Сквозь неимоверный стыд и смущения я едва слышно прошептала. «Значит, вы...» «Всегда знал, что именно ты чувствуешь», — кивнул он. «С первой встречи?» «Да». «Я не нашлась, что еще сказать». Смотрела на него, дышала через раз и не понимала, как же так. Он знал о моих эмоциях с первого курса. И когда мы сталкивались где-то, и когда находились рядом, и когда танцевали... «Тебе нужно поспать», — сказал Лер Лерио, не дождавшись от меня откровений, которые я собиралась выплеснуть утром. «Вы правы, я устала сегодня», — согласилась, при этом чувствуя себя очень странно. Одновременно хотела, чтобы он ушел и остался. Увидимся завтра, если ты не против. Он смотрел спокойно, но я ощутила беспокойство. И это были не мои эмоции. Его. И вдруг зачем-то призналась. Я чувствую вас. У эмпатов случается. Обаятельно улыбнулся он. Я расскажу тебе потом, что это и как с этим жить. Хорошо? Да. И еще кое-что расскажу. Завтра. Хорошо. Он слегка сжал мою ладонь на прощание и быстро вышел. А я долго смотрела на дверь и пыталась понять, что произошло. Как я настолько быстро оказалась в его власти и дала понять, насколько он дорог мне. Грей признался, что чувствовал меня с первого курса. Правильно ли это? Честно? Он так уверен в себе и моем к нему отношении, а я... растеряна. Два года наши отношения никак не развивались. Я считала свои чувства безответными. А выходит, он мог все прекратить еще тогда? Что мешало ему сказать о своем интересе? Об эмпатии? Может, боялся, что не сдам экзамен? Столько вопросов, столько сомнений. В итоге я устала настолько, что уснула, кажется, не успев донести голову до подушки. На следующее утро в столовую я входила, едва не крадучись. Казалось, сегодня все будут показывать на меня неумеху пальцем и укорять за ошибку. Но никому не было дела до какой-то Леры Эйташ. Курсанты жили своей жизнью, обсуждали предстоящие занятия и сплетничали о личных отношениях. Лишь Анжейка, пришедшая за наш стол с очень бодрым видом, заявила, глядя на меня. «Смотрю, ты тоже нашла выход, Ника, и избавилась от побочки. Головная боль была дикая. Этот Лер Зиг не просто зверь. Я вычеркнула его из списка лучших». Но лекарство достало, усмехнулся Ивор. Естественно, парировала Анжейка. У меня есть поклонники, они готовы ради меня на все. Жаль только, что без выходных осталось, заметил Ивор, с аппетитом поглощая свой завтрак. Придется отсиживаться здесь и переписывать список лучших до посинения. Хочешь, принесу тебе сувенир из города? Мы ведь все еще партнеры? Чего ты хочешь леденец на палочке, что-нибудь из милых женскому сердцу украшений. У тебя не хватит денег на то, что я могла бы надеть. А леденцы оставь для своих пассий, ты ведь в город идешь не один? разозлилась Анжейка. Нет, настрое, охотно делился Ивор. Идем с парнями в отличное место. Говорят, там многие защитники спускают пар и возвращаются вполне довольными жизнью. «Фу, зачем поднимать столь мерзкие темы за столом?» — скривилась Анжейка. «Ладно, не нравится слушать о том, как и с кем расслабляются в городе мужчины. Давай поговорим о твоем списке. Кого рассчитываешь уложить на лопатки ради привилегий?» «Хватит нести чушь», — скинулась Анжейка. «Я банально ищу достойного мужчину. Того, кто будет ценить меня, а не шататься по убогим заведениям в поиске легкой...» на все и за деньги добычи. «Если найдешь достойного, советую сразу признаться ему в любви и добиваться ответного признания», – пожал плечами Ивор, «потому что мужчина свободен, пока его не связывают серьезные обязательства и обещания, данные во время ритуала единения. Так что любой из твоего списка может встретиться мне в том убогом заведении, передать твоим кандидатам привет. Мне больше не о чем с тобой говорить». Выпалила Анжейка и, оставив завтрак почти нетронутым, ушла. Мы с Олой и Нилой молча переглянулись. Оллер тихо заметил. «Конечно, у меня нет дара эмпатии, но между вами заметный искрит». И посмотрел на меня. «Что скажешь, Ника?» «Что мне пора на урок Лера Влариса, и я больше никогда не буду там отвлекаться». Улыбнулась я. «Всем приятного аппетита и хорошего дня». На выходе из столовой значок «Артефакт», приколотый на груди, издал звук и засветился зеленым. Меня вызывал куратор. По дороге к кабинету Лерио я испытывала самые разные эмоции. От страха и злости до восторженного смятения. Я готовила речь и тут же забывала слова. Мысленно задавала очень правильные вопросы и отчаивалась не получить желанные ответы. Но все сомнения и страхи развеялись, когда вошла в кабинет куратора. Увидев его в походной форме с собранным вещмешком, замерла, поняв, что он собрался на задание. «Ника, рад тебя видеть. Иди сюда», — позвал Лер Лерио, встав к столу спиной и опершись на него бедром. «Я не буду долго тебя отвлекать. Насколько знаю, сейчас будет лекция у Влариса?» «Да», — ответила я, рассматривая его черную форму и стараясь, чтобы голос не дрожал от переживаний. Шаг. Еще два. Три. И вот я стою напротив своего навождения. Смотрю на него снизу вверх и не знаю, как быть дальше. «Вы уезжаете?» — вырвалась у меня тихая. «Да, пришел вызов», — кивнул он. «Это срочно, но я ведь обещал вчера, что сегодня мы встретимся». «Надолго?» «Примерно на месяц». Наши взгляды встретились. Я почувствовала невероятную нежность и тепло, мягким одеялом окутавший из головы до ног. Не мои чувства, его. Нежиться в них оказалось так приятно. «К сожалению, у меня всего пара минут, а я должен задать тебе очень важный вопрос», предупредил Лер Лерио, протянув мне руку. Я вложила дрожавшие пальцы, выдававшие меня с головой, в его горячую сильную ладонь. Это было сродни чуду. Словно несбыточная мечта начала сбываться — «Волшебно и страшно, ведь чудес не бывает. Или все же...» «Ника, я приглашаю тебя на бал. Через месяц. В качестве своей пары», — попросил Лер Лерео. «Мне ужасно захотелось присесть. Или потянуться вперед и прижаться к этому мужчине, который точно сможет удержать и поделиться своей силой. А может, лучше сбежать? Спрятаться от серьезных взрослых разговоров и решений? Переждать и потом когда-нибудь...» Грей потянулся вперед и коснулся моего подбородка сгибом указательного пальца. Склонился и, тихо, ни на чем не настаивая, опять попросил. «Ника, я взрослый мужчина. Со мной нужно говорить прямо. Если ты не в восторге от моего предложения пойти на бал в качестве пары, просто скажи. Я пойму и приму. Будет только так, как ты скажешь. Как хочется тебе. Каков твой ответ?» Вспомнилось, что еще вечером я собиралась помучить его. Не хотела достаться ему слишком просто. Хотела получить ответы на важные вопросы, без которых не собиралась идти на сближение. Но несколько минут назад Ивор сказал о том, что мужчина свободен, пока его не связывают серьезные обязательства с любимой. Спасибо ему. Опять помог вовремя сообразить, как глупо и по-детски пытаться дурачить Грея, который честно и порядочно сделал мне предложение стать парой. Так просто, больше не скрывая и ничего не придумывая. Это было единственно важным сейчас. «Я согласна», — выпалила взволнованно и смущенно, и добавила спокойнее. «Я пойду на бал с вами». «В качестве моей пары?» — чуть склонив голову, уточнил он с улыбкой. «Да», — выдохнула я. «Тогда правильно говорить пойду с тобой, Грей». — Сможешь? — Когда-нибудь. Я неловко пожала плечами, снова ощущая волну нежности, исходящей от потрясающего мужчины напротив. — Наверное. — Столько неуверенности. Грей покачал головой. — Когда вернусь, будем это исправлять. Договорились? — Да. И никаких временных партнеров, пока меня не будет. Хочу знать, что ты ждешь меня здесь. Это слишком? — Нет, — улыбнулась я. — Я буду ждать вас. «Тогда увидимся на балу, Ника. Он провел подушечкой большого пальца по моей щеке. «Ласково, почти невесомо. У меня земля едва не ушла из-под ног. Так стало хорошо». «Будьте осторожны, Лер-Лерио», — попросила еле слышно. А потом под его насмешливым взглядом тихо, смущенно добавила. «Грей». Он глубоко вздохнул, кивнул и потянулся за вещами. Поцелуя так и не случилось. Но теперь, выходя из кабинета вместе со своей парой, я точно знала. Мое сердце принадлежит только ему. Навсегда. Безвозвратно.